А рассказывает Олег Таругин, император Николай II. Сегодняшнее утро особенное. Сегодня мы с Татьяной второй раз в этом мире отмечаем 8 марта. Дорожайшая супруга, императрица Всероссийская, еще нежится в постели, а я вот уже вторую минуту пытаюсь отбиться от нападающих на меня Шелехова и Махаева. Упс.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 Татьяна в изумлении озирает это великолепие, когда Греф обращается к ней с изящным поклоном. «Ваше Величество, позвольте мне поздравить вас с вашим праздником!» С этими словами Александр Петрович вручает ей маленькую северскую бонбоньерку. Север – город во Франции, где в 1756 году основана мануфактура по производству фарфора.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 Перри Мэтью Кэлбрайт, 1794-1858, коммодор военно-морских сил США, в 1854 году заставивший японское правительство Сигунат-Токугава положить конец вековой политике Сококу и открыть Японию для торговли с западными странами. Поставили точку в истории изоляции Японии, маленькие желтые люди с островов кинулись за знаниями Запада. И хотя многие будущие японские офицеры отправились обучаться в Сенсир, Сенсир – знаменитое французское военное училище, или в прусскую академию генерального штаба, основными их учителями стали англичане. Именно англичане учили роскосеньких детишек богини Аматарасу Оо Миками. Аматорасу великая священная богиня, сияющая на небе, с японского. В японской мифологии богиня солнца и прародительница японских императоров, глава пантеона синтоистских богов. Побеждать на море и на суше. Именно англичане обучали будущих японских полководцев и флотоводцев, командиров рот, батареи, эскадронов и вахтенных офицеров. Что было и неудивительно. К этому времени за британцами закрепилась слава бойцов, не проигравших ни одной войны.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 Как приватно сообщал нам германский консул в Японии, император Мацухита устроил истерику, объявил, что в самом скором времени поменяет премьера, а нескольких из своих советников, особо оратовавших за сближение с Англией, заставил покончить с собой.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 Если отжать из него воду, получилось бы следующее. Приезжайте, а там посмотрим. По получении сего послания японская делегация, возглавляемая немного много ни мало самим премьер-министром Курода Киетака, Киетака Курода, 1840-1900 годы, также известный как Рессуке, японский политик периода Мэйдзи, второй премьер-министр Японии, С 30 апреля 1888 года по 25 октября 1889 года. И почему-то министром внутренних дел Сайго Цугумити. Цугумите Сайго, 1843-1902. Политический и военный деятель периода Мэйдзи. Немедленно отправилась в Россию.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 почетный караул, оркестр и все такое прочее. Руководителей японской делегации привезли в Кремль на машине, остальным пришлось удовольствоваться каретами. Ну, вот и они. Я с любопытством разглядываю вошедших в Андреевский тронный зал Кремлевского дворца японских сановников. И кто из них кто? Оба невысокие, оба плотненькие, оба усатые, оба в черных мундирах с созвездиями орденов.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 Вот и закончилось дело, начатое аж в 1861 году. В 1861 году по инициативе контрадмирала адмирала И. Ф. Лихачёва русская тихоокеанская эскадра пыталась закрепиться на острове Цусима, но из-за вмешательства Великобритании это не увенчалось успехом. Теперь у нас будет база на Тихом океане, не чита Порт-Артуру, и Японию держит под контролем и Корею.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 Готов пересмотреть или отменить условия Тянудзинской конвенции? Обеспокоенные неожиданной активностью России в Корее, Япония и Китай на основе уступок последнего заключили в 1885 году Тянудзинскую конвенцию, провозгласившую равные права государств-соперников на Корейском полуострове. В пользу своего старшего брата, императора России. Вот это да!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 Дзисэй в переводе с древнеяпонского «жертвенный козел отпущения». Японские императоры держали при себе специального человека, который принимал на себя все беды и несчастья, грозящие хозяину. Им стал четвертый сын его небесного величества. Сайго Цугумити выталкивает вперед мальчика лет 7-8. «Черт возьми, что-то я слышал об этих дзисэях».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 И ведь наверняка это не то, что не родной сын, даже не родной племянник императора. Усыновили, небось, какого-нибудь мальчонку-бедолагу. Вот теперь ему и будет всю жизнь небо-совчинку казаться. Нет, так не пойдет. Минуточку. Переводчик осекается на полусловие и с ужасом глядит на меня. Я бы хотел уточнить, где будет жить мой дзисей. Куродаки так рычит что-то.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 Да, перевод с японского. И дружно извлекают из-под кимоно нательные крестики. В зале разносятся странные речитативы. Отця нас -э на небеси, да сватится имя твое. В японском языке отсутствуют звуки л, ш, щ, а кроме того существуют собственные правила смягчения согласных. Мать моя датчанка. Они же очень наш шпарят». И довольно уверенно, но до чего же забавно. «Хреб нас насущный дасть нам днесь, и остави нам дорги наси...» «Блин, вот это номер! Ладно, все убедили, беру, и с Мацухитой помирюсь». «И не введи нас свои искусения, но избави нас от рукавого! Аминь!» «Аминь-то аминь, да вот чего ж делать-то?» Серега Платов спит и видит, как показательно выпарит японцев. Как только очистится от льда залив Петра Великого, сингапурские и владивостокские крейсерские отряды объединят силы, и начнется у раскосеньких веселая жизнь. Одно радует. Посланное к генерал-адмиралу судно вовремя доставило в Сингапур радиостанцию, и я успею отдать стоп-приказ». «Нась ради царевек и насего ради спадзения сетсяга с небес, и вопротив сегося Духа Святой Марии и Девы и во цареве цисеся». Ух ты, они уже «Символ веры» читают. Интересно, они мне тут весь молитва слов с псалтерем выдадут или все-таки у них есть кнопочка для остановки? «И поки грядусяга со славою судиди дзивым и мертвым». Его царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа дзивотворясяга, изе от Отца исходясяга, изе с Отцем и Сыном спокраняемо и сравнима Грагоря Всего пророки, во едину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единокресение во оставление грехов, тяю воскресение мертвых,